Глава четвертая Следующей осенью моей жизни понемногу все вошло в свою колею. Я провел сонное лето, посвятив время чтению и пытаясь забыть Терезу. Микель не спился, съездил один в Зальцбург послушать музыку, прочел полное собрание сочинений Стайнера, готовясь к октябрьскому интервью, и дал Жулии указание сделать первые шаги в направлении установления контактов с окружением Салмана Ружди. Примечание. Ахмед Салман Ружди, 1947 года рождения, британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии, 1981 год, член Королевского литературного общества. Конец примечания. По всей видимости, я уже начинал принимать себя таким, какой я есть. Я действительно ничего не знал о Терезе. Ее исчезновение из моей жизни было таким же полным, как ее прежнее постоянное присутствие. Скорее всего, она по-прежнему играла в трио с братьями Молинер, ездила на сольные гастроли и советовалась с Армандом даже отсветить чулок которые следует надеть на концерт в Мадриде, одно неловкое движение смогло разрушить то, что для меня было эпохой всеоблемлющего счастья. Это дало мне понять, что судьбу человека изменить невозможно, и я перестал говорить Болосу, с которым мы пару раз виделись, о своей любви, и он сделал вид, что знать ничего о ней не знает. А от Ровиры Даже и не знаю. Мне с каждым днем становилось все труднее слушать, как он безудержно плачется мне в жилетку. Всем известно, что мужчине очень трудно начать плакать, но если уж он на это решился, то теряет всякую меру, и глаза его превращаются в фонтан слез, а друзья его обязаны забыть просто обо всем, сидеть с ним рядом и слушать жалобы. Последняя неделя сентября... Имеет для меня одиноко чахнущего эстета, превратившего воспоминания в жизненно необходимый наркотик, особое значение, потому что в конце сентября отмечается День Святого Микеля и День Святого Маурисия, с разницей в полторы недели. Именно в ту неделю Микели полетел в Лондон. Он должен был для интервью провести пару вечеров в Кембридже и решил что если задержаться в Лондоне, то будет проще договориться с неуловимыми спутниками Ружди. Первые переговоры дали ему надежду на то, что ему удастся поговорить с человеком, за которым ведут охоту иранские мусульмане. От интервью со Стайнером у него осталось ощущение покоя. Мне было с ним спокойно, даже в те редкие моменты тишины, которыми прерывалась наша беседа. Стайнер много говорит, мало жестикулирует, возвращается к сказанному ранее, дополняя его и постоянно выстраивает новые теории. Я почувствовал себя почти счастливым. Восторг интеллектуального характера более сдержан и выражается не столь явно, как влюбленность, но и не улетучивается с той же быстротой. После нашей встречи в Кембридже Он обещал навестить меня в Лондоне через два дня. Ему хотелось показать мне некоторые работы на тему еврейского вопроса, которых у него не было под рукой в Кембридже, и я заперсав гостинице чтобы привести в порядок весь материал, пока еще свежий в моей памяти, и дежурить у телефона на тот случай, если обо мне вспомнят друзья Ружди. А позвонила Жулия. Человек, взявший на себя миссию обеспечивать мою жизнь звонками, подтвердить, что Дуран готов оплатить мне 3-4 дня, предназначенные для обреченной на провал поисков ружди? Спасибо, Жулия. Там все нормально. А она? Да, все отлично. А у тебя? А я? Все отлично. Ладно, пока. Пока. До встречи. Все гостиницы средней категории в этом мире имеют нечто общее с деревенскими домами. Светильники, висящие на их стенах, предназначены исключительно для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Если же человеку нужно действительно хоть что-то рассмотреть, то это уже проблема. А если захочешь почитать, лучше даже и не пытаться. Но поскольку мне предстояло дежурить возле единственного телефона, который в Лондоне оказался в моем распоряжении, я купил себе настольную лампу, лампочку в 60 свечей, и убедил себя в том, что тумбочка, в ящике которой лежала Библия, замечательно подойдет для того, чтобы разложить на ней бумаги и писать. И часы снова полетели почти с той же безмятежностью, что и в Кембридже, и зазвонил телефон. Как я и предполагал, мне не сказали ни да, ни нет, а просто позвонили, чтобы сообщить, что завтра или послезавтра дадут определенный ответ, и что если они скажут «да», я должен быть готов к выходу через минуту, потому что заедут за мной немедленно после звонка, а если скажут «нет», то скатертью дорога. И я почувствовал себя еврейским народом, на ходу празднующим Пасху, и готовым немедленно пуститься в путь поисках земли обетованной, и тогда события начали развиваться более стремительно. До ужина со Стайнером, за который платил Дуран, оставалось еще много времени. К полудню я уже вдоволь наслушался записей и отредактировал достаточное количество фрагментов и, решив подарить себе несколько свободных часов, стал раздумывать, пойти ли в магазин пластинок на площади пикадили или, например, в кино, а может на мюзикл. Я раздумывал об этом, расхаживая по вестибюлю, и тут мне попались на глаза рекламные проспекты концертного зала Персел room концерт, посвященный Арту Колману, с участием самого квартета Арт Колман. Арт Колман собственной персоной? Микель решил, что ему очень повезло по дороге к занимавшему три корпуса Центру культуры на берегу Темзы, Микель думал о Терезе. Он был там пару раз вместе с ней и Армандом в Королевском концертном зале, и оба раза Тереза сидела рядом со мной, а с другой стороны Арманд Тереза. «Я снова начал о тебе думать, хотя считал, что погруженный в дела совсем тебя позабыл. Может, ты тоже скучаешь?» но кларнер Арта Колмана послушать без сомнения стоит, если, конечно, билеты будут. Билет я купил. Судя по тому, что говорили в очереди, мне достался один из последних. Я тут же отошел подальше от касс, чтобы ко мне не приставали охотники за лишним билетиком, и поднялся в вестибюль, где мы с Терезой и Армандом дважды в ожидании концерта пили чай. Я нашел свободный столик возле лифта, у террасы с видом на Темзу и вполне примирился с обстоятельствами. За этим самым столиком Тереза говорила ему, что ей никак не удается избавиться от паники перед концертами. Никак. И Арманд молчал, глядя в сторону. Тереза уже знала, что с течением лет нервное напряжение не идет на спад. И поэтому за пять или шесть дней до сольного концерта Она запиралась у себя дома И с болезненным упорством шлифовала отрывки Которые и так уже довела до совершенства Ей хотелось сыграть их еще лучше И Микель страдал Понимая, что в эти дни Тереза забывает не только о нем Она уже не живет в мире музыки А приближается к безумию Я глотнул чая И мне стало грустно. Все-таки Тереза бесконечно дорога мне. И тут я заметил на соседнем стуле программку. В Персел-рум выступает Арт Колман. Зал королевы Елизаветы закрыт на ремонт. В королевском концертном зале играет Ливерпульский оркестр, дирижол Джон Ки Кокс. Первая часть Лес Эбридес. И концерт для скрипки с оркестром Альбана Берга. Скрипка Тереза Планелья. Микель не стал дальше читать программку. Примечание. Лес Эбридес. Увертюра Гибриды или Фингалова пещера Феликса Мендельсона. Конец примечания. Микель вскочил, оставил чай на столе и со всех ног помчался по лестнице к кассе, думая. Берг посвятил концерт памяти ангела. Когда, вспотев как сумасшедший, он бежал через Хангерфордский мост по направлению к Чарингкросс, он думал, что поступает неправильно, снова пытаясь стать частью той жизни, из которой его изгнали. Тереза была так близко, а сердце мое этого даже не почувствовало. Вернувшись в концертный зал, обливаясь потом с бешено бьющимся сердцем, он уже принял решение. Но добиться того, чтобы его выслушали, было нелегко. Ему пришлось оправдываться и врать по-английски, что он кузен мисс Планила, и что это вопрос жизни и смерти. И каким-то чудом администратору входа в гримерке согласился взять сверток и пообещал через пять минут тот окажется в руках мисс Планила, и подмигнул Микелю. Он ему не поверил. Для полноты картины новоиспеченный кузен сунул ему пять фунтов стерлингов. Рыжий администратор прикарманил их с типично британской презрительной усмешкой. «Через пять минут», — еще раз уточнил Микель, — «через три минуты он будет у нее в руках». Что-то я в этом сомневался. Тереза обычно закрывалась у себя в гримерной, чтобы еще раз просмотреть партитуру и расслабиться, разработать пальцы, размять руки, разогреть скрипку до комнатной температуры, снова размять пальчики, а потом ходить из угла в угол, как львица в клетке, думая, ну кто просил ее быть солисткой, сидела бы спокойно в третьем ряду вторых скрипок. Бай-бай, Арт Колман. Примечание. Бай-бай. Пока-пока. Английский. Конец примечания. Концерт начался в указанное в программке время, ни секунды позже. «The Hebrides». Микель сидел в ложе над сценой, потому что в портере не оставалось ни одного свободного места. Желающие послушать Мендельсона, Берга, Малера, Кикокса и Планелью наполнили огромный королевский зал. Они действительно очень хорошо играли Мендельсона. Но я сгорал от нетерпения в ожидании второй части. После аплодисментов на сцену снова вышел Джон Кикокс, галатно пропустив вперед Терезу. Как же она хороша! В зеленом платье, приталенном, подчеркивающем бедра, она была прекрасна. Я не аплодировал, потому что не мог оторвать глаз от ангела, который не исчезал из моей памяти. Я не волновался, я был спокоен, зная, что вскоре мне откроется тайна сердца Терезы, потому что мне было ясно, красавица моя, с каким изяществом она поклонилась, что весь этот год скитаний по пустыне одиночества она провела в работе, как всегда. Она изящно повернулась к первой скрипке и тихо дала ноту «ля». Из глубины ей ответил звук гобоя, и она снова прижалась щекой к инструменту. Все было в порядке. В такие моменты перед концертом, всегда чувствуя, что музыку исполняют простые смертные, а вовсе не боги, и что без инструментов одной силой духа им не обойтись. Тереза взглянула на Кикокса Он кивнул в едва заметно вежливом поклоне, и во мне тут же вспыхнула ревность. В зале уже давно не аплодировали, все ждали. Уж не знаю, с таким ли нетерпением, как я, тему арпеджио. Оркестр заиграл, к нему присоединилась проникновенно звучащая скрипка Терезы. Перекликаясь с оркестром, арпеджио начали восхождение на плато, где гуляет лишь ветер, и звучит только скрипка. Концерты Тереза слились в одно целое. В ее душе рождались отчаянные и пророческие жалобы Берга. Она играла так, как будто пыталась поведать о своей боли. и судорожно ухватившись за перила, я следил только за движениями Терезы, как будто мы были в королевском зале одни, как будто мы с ней могли созерцать призрак ангела, Маленькую Манон, Манон Гропиус, Митци, Ханна, Альбенберг, Тереза Планелья и Микель Женсана, Искатель Сокровищ. А когда началось Аллегро второй части, у Микеля создалось живейшее впечатление, что Тереза играет для него одного. И в начале четвертой части Хоралла довольно хватит Баха, Микелю хотелось верить, что она не обращается с мольбой к Богу, а говорит ему Микелю, что хватит, довольно. Казалось, оркестр выражал свое согласие, и Михаэль Гентиана пробормотал в ответ. «Довольно, хватит, Тереза». А сидевшая рядом дама, раздраженная таким неуважением к музыке, испепелила его убийственным взглядом. Примечание. Гентиана. Латинское название горечавки, рода многолетних, реже однолетних, трав и полукустарников семейства горечавковых. Своё русское название горечавки получили из-за очень горького вкуса корней и листьев. Конец примечания. Концерт завершался кодой, где в скрипичной партии заключена вся поэтическая сила пьесы. Понемногу сплетаясь с хоралом Баха, она волшебно воспаряет ввысь, превращая хорал в арпеджо, с которого все начиналось, подводя общий итог тому, что было сутью концерта, как в тех видениях, которые бывают у умирающих, когда, говорят, вся жизнь пролетает у тебя перед глазами за несколько секунд и достигаешь какого-то нездешнего светила. Тереза играла так, что чувствовалось его недвижное сияние, и оркестр склонился перед таким совершенством, струнные и духовые инструменты слились в долгом финальном аккорде. Тереза, склонившись над скрипкой, все еще тянула пронзительную ноту соль, словно ее смычок был бесконечно длинным. Тереза и оркестр дошли до двух последних тактов, и нота соль поднялась в воздух, робко расправляя крылья, и превратилась в белую бабочку, невидимую ни для кого, кроме меня. И все это свершилось по воле Берга, которую было доверено исполнить Кикокс и моей любви Терезе. И наступила благоговейная тишина. Она продлилась пару секунд, но их хватило для того, чтобы Кикокс и Тереза радостно взглянули друг на друга со взаимной благодарностью. Боже мой, какое это счастье! Быть может, не до конца понимая, как такой прекрасный концерт может быть проникнут идеей смерти. И грянули аплодисменты. Хлопали все, кроме Микеля, который не мог найти в себе для этого силы. Теперь он чувствовал, что плачет, глядя, как Тереза со скрипкой в руках кланяется снова, а аплодисменты все не стихали. Тереза еще пару раз вышла на сцену поклониться и сложила руки в мольбе чтобы ее не просили играть на бис. Зал понял ее, но почему-то не перестал аплодировать. Она была великолепна. Джон Кикокс, ничуть не завидуя успеху исполнительницы, еще раз пригласил ее выйти на сцену. И Микель подумал, что после этого замечательного выступления в Лондоне Арманд, наверное, уже рассчитывает на дюжину выгодных контрактов по всему миру, И громкий триумф на международном рынке звукозаписи, Тереза снова вышла на поклон. Но у нее что-то было в руках. И Микелю сразу стало ясно. Это коробка конфет с ликером. И она, устремив взгляд в зал, взмахнула ею каким-то отчаянным движением, как будто говоря, «Микель, если ты здесь, давай поговорим. Микель». «Я жду», и аплодисменты стихли, начался антракт, а их взгляды не встретились. Я несколько минут не мог сдвинуться с места, охваченный мыслями обо всем пережитом и услышанном, и о том, как случай снова привел меня к ней, и еще до того, как зазвучали первые такты первой симфонии Малера, Я уже спустился по лестнице, вышел из концертного зала и пошел к гостинице в направлении совершенно противоположном тому, куда устремлялись мои мысли, а Тереза сидела в гримерной, ожидая белую бабочку. В гостинице его ждала записка от Стайнара с просьбой перенести ужин на завтра. Он просил перезвонить. Но когда Микель перезвонил, трубку Стайнер не взял. Микель, идиот. Ты должен был зайти в кремёрную друг Ситной. Она тебя ждет, наверное. А ты сбежал, как и твой отец. И Микель схватил чемодан и швырнул его на кровать. В ярости я запихнул туда всю одежду и вслух сказал, как будто бы участвовал в спектакле для невидимого зрителя: для Бога какого-нибудь, бежать так бежать. С сердцем, словно залепленным лейкопластырем, Микель отправился в Хитроу, намереваясь улететь как можно дальше от Терезы. Но, подходя к зоне досмотра, я развернулся, будто испугавшись пройти с разбитым сердцем через рамку металлоискателя. Вернулся на такси в Лондон, и в той же самой гостинице — мистер Женсейна, сори, вы опоздали на самолет? Повис на телефоне, пока ему не удалось узнать, где остановилась Тереза. Полпачки Кэмэла спустя. Ее голос сказал «Хеллоу? Мисс Планила? Спикинь?» Примечание «Здесь у аппарата». Английский. Конец примечания. «Это я». Молчание. Она вздохнула. «Мы вздохнули». «Микель? Спикин? Ты где?» Они встретились у мраморной арки через полчаса. Она отложила на потом телефонные звонки и другие срочные дела к отчаянию Армандо, которому хотелось, чтобы она все уладила заранее перед тем, как уедет из Лондона. Они сели на скамейку перед Гайд-парком, она нерешительно улыбалась, что до Микеля то сердце его готово было выскочить из груди и колотилось до боли, перекрывая своим бум-бум шум машин на Оксфорд-стрит. — Как у тебя? — сказал один из них, а другой ответил, да так, ничего, помаленьку, и бум-бум с нерешительной улыбкой встретились на скамейке, пока небо на закате окрашивалось багрянцем. Они уже год не виделись со дня на Валятан, им было очень трудно сказать, зачем ты принес мне конфеты. Что ты делаешь в Лондоне? Все нормально? Тебе без меня плохо. Ты меня прощаешь. Но ведь это я. И почему ты не пришел в гримерную? Я бежал, ведь я же не хочу. А сейчас ты зачем позвонил в конце-то концов? И он не знал, что ей ответить, потому что сам не знал, зачем это сделал. Солнце побагровело. Столько времени, склоняясь к закату, и начала ретироваться. «Я рада тебя видеть!» «Я тоже!» «Посмотри, какой закат!» «Да, прямо багровый!» Они пошли пешком по Оксфорд-стрит, смущенно держась за руки и продолжая рассказывать друг другу о том, что они делали все это время, что у них нового, как они друг по другу тосковали и как друг друга ненавидели, и как мы только умудрились... Но прошло уже несколько месяцев, и, может, статься через их жизни прошли чьи-то чужие жизни, и в этом было трудно признаться. Но главное, что мы с Терезой шли по Оксфорд-стрит, держась за руки. Я купил ей букет каких-то цветов в одном из уличных киосков, и мы зашли в кафе на углу попить чаю. Это напомнило Микелю, как он пил чай всего несколько часов назад перед началом концерта. «Мне это кажется таким невероятным». «Невероятным? О чем ты?» «О том, что мы снова встретились, что разговариваем». Он взял ее руку и, набравшись смелости, поцеловал. «Ты была великолепна сегодня». «Ты не знаешь, концерт записывали на пленку?» «Спасибо». «И так будто для нее это было безразлично». «Не знаю». «Да». Я чуть не сказал, что люблю ее, но не решился. Я не решился, не зная, не разрушит ли одно неловкое движение эти волшебные минуты, и промолчал, несмотря на то, что в какое-то мгновение мне показалось, что сияние ее глаз говорило мне «Скажи!». Они снова пошли гулять и как-то незаметно стали рассказывать друг другу о своих планах. У нее еще была пара концертов в этом месяце, а ему, кроме истории с ружди еще предстояло отредактировать интервью со Стайнером. — С кем? — Давай я приглашу тебя на ужин. — Ты согласна? Среди ароматов карри в ресторане Микель решился начать строить планы на завтра. — Давай, Тереза, мы вместе. Хочешь? — Нет. — Сколько дней ты еще будешь в Лондоне? — Я завтра уезжаю в Прагу. «Но ведь концерт только через 20 дней», — ты сказала, правда? «Да, но мы едем на машине». «С подругой». «На машине?» «Да, ну...» «Нет, что ты, я жду этого с нетерпением. Арманд полетит прямо в Прагу со скрипкой, а у меня отпуск». «Слушай». Так почему бы тебе не остаться на пару дней в Лондоне? Мы бы могли... Я не знал, что именно мы бы могли. Мне еще нужно на пару деньков здесь остаться. Я не могу, Микель. Я уже обещала. Останься. Она бросила на меня взгляд, который чем-то напомнил мне день на Валетен. Набрала воздуха в легкие и очень спокойно сказала... Я же говорю тебе, что уже обещала. Мы взяли на прокат машину, продумали маршрут. Прилетай послушать меня в Прагу. Я не смогу. И денег у меня нет. Тереза вместо ответа вынула из сумки карту Европы. На ней был отмечен маршрут и дни прибытия в разные города. Париж, Страсбург, Франкфурт, Прага. Это такое счастье! Я же никогда раньше не была в Праге. Но мне это было совсем не в радость, потому что это путешествие опять отдаляло меня от Терезы, а ведь как раз теперь мы могли бы. Ну, давай, Тереза. Увидимся, когда я вернусь. 28 числа я буду в Барселоне. Тереза совсем не изменилась. Ее жизнь шла по расписанию, намеченному этим козлом Армандом, и планы эти ее вполне устраивали. Она довольно улыбнулась, сворачивая карту. «Это твое последнее слово?» Микель ощутил некоторую досаду от того, что эта женщина так упряма, но ему не хотелось этого показывать. «Да, я же тебе уже сказала, что не могу ничего поменять». Они еще довольно долго проговорили пытаясь загладить неловкость, вызванную этим спором, восстановилось блаженное спокойствие, и Микель чуть не сказал ей «Я люблю тебя, Тереза, и никогда не переставал тебя любить». Но я не стал ей об этом говорить, потому что боялся, что мне уже и без того слишком повезло с этой встречей, и потому что в глубине души ее упрямое желание отправиться в это несвоевременное путешествие в Прагу меня задело. Мы говорили о многом. Она тоже не сказала мне, что любит. Думаю, что собиралась сказать, но почему-то сдержалась. Когда счет был оплачен и официант ушел, Микель уселся на стуле поудобнее и закурил. Хочешь кофе? Нет, я никогда его на ночь не пью. К тому же кофе тут ужасный. Мне пора, Микель, завтра рано утром мы уезжаем. Первые шаги по Арлингтон-стрит прошли в молчании. Я думал, что же для этой женщины важнее? Я? Прага? Скрипка? Музыка? Она сама? Мне было вполне ясно, что в этом перечне я далеко не на первом месте, но надежды терять не стоило. От мысли о моем месте в этом списке мне стало досадно, поэтому, когда она сказала «поговорим обо всем, когда я вернусь», я ничего не ответил. На перекрестке с Пикадилли за 100 ярдов до отеля Ритц мы остановились. «Ну, я пошел к себе в гостиницу», — сказал я, почти не соображая, что говорю. Мне кажется, я сказал это в отместку за то, что все у нее запланировано, Машины всякие, маршруты идиотские. Ладно, я напишу тебе из Праги. Счастливого пути, Тереза. Спасибо. Они расцеловали друг друга в щечку. Ласково и отчужденно, с надеждой и с недоверием. В этом было нечто странное, как электрический заряд, как... Когда ты вернешься в Барселону, ты мне позвонишь? — Да. — Правда? — Да, Микель. Я же тебе сказала, что позвоню. Тереза порылась в сумке. Подняв медовый взгляд, словно в доказательство серьезности своих намерений, она мне что-то протянула. — Держи. И подарила мне зажигалку Айзека Стерна — «Вот эту зажигалку, Жулия!» «А хочешь, я сам тебе позвоню с зажигалкой в руках?» «Нет, я сама. Клянусь тебе». И оба они подумали о зажигалке. Внезапно она быстро, украдкой, поцеловала меня в губы. Поцелуй этот меня растрогал. Я тут же сделал вид, что ничего такого не было, даже не знаю почему, «Может, в какой-то мере я ощущал необходимость продолжать сердиться из-за ее вздорного путешествия?» «До свидания, Тереза». Тереза пошла к отелю, и я, не дождавшись ее ухода и в полной уверенности, что через 20 дней мы увидимся, тоже развернулся, полагая, что правильно поступаю, демонстрируя некоторую твердость в отношениях с этой женщиной, которая наполняет мою жизнь смыслом, и кружит мне голову. Это был красивый жест — уйти, не оборачиваясь. Именно так я поступал и в другие моменты своей жизни. И чтобы подчеркнуть это еще сильнее, я пару раз чиркнул колесиком зажигалки. Ее подарка. Но через тридцать шагов я почувствовал себя полным идиотом. Что? Она как-то препятствовала нашей новой встрече? Нет. Может быть, была не рада, что они снова встретились? Рада? Или не поблагодарила его тысячу раз за коробочку конфет с ликером? Еще как? Разве она не выслушала с ангельским терпением его детальный критический разбор ее выступления? А как же? Да, с ангельским терпением и со смирением, которым я так восхищался, разве она не поцеловала меня в губы, быстрой и украдкой, на прощание? Разве не подарила мне дорогой подарок? Подарила. А я все настаивал и настаивал, повторяя, не уезжай в Прагу. Останься на два дня, не уезжай. Ну же, Тереза! Дурак ты, Микель, Симон, Клара. Микель развернулся и бросился бежать. Тереза уже стояла у сияющего огнями входа в отель риц и ее силуэт четко рисовался на темном фоне. Микель побежал к ней, но на полпути остановился отдышаться. Ему не хотелось подбежать к ней, задыхаясь, выпалить. «Да, я люблю тебя, Тереза, я так тебя люблю!» Но пока я переводил дыхание, Тереза обернулась и замерла. Огни отеля Риц освещали ей поллица я подумал, что она так прекрасна, как будто сошла с картины «Латура» или «Караваджо». Примечание. Жорж Дюмениль де Латур, 1593-1652 годы, французский живописец, крупнейший караваджист XVII века, мастер светотени. Конец примечания. Тереза улыбнулась. Я остановился. Что делать? Прокричать ей «Я люблю тебя, Тереза», подойти поближе и прошептать на ушко? На две секунды мы оба замерли, и это была целая вечность. Как та, что я пережил под прицелом Скайхока А4Н с лейтенантом Самуилом Гольдштейном за штурвалом, пока не бросился на землю, спасаясь от выстрелов. Вечность, продлившаяся несколько секунд, которая изменила мою жизнь. Возможно, эта вечность перед отелем Риц изменила меня гораздо больше, чем вечность на вершине курнет-эс-Сауда. Не успела моя нерешительность разбиться на тысячу осколков, как Тереза, еще стоявшая в полоборота, снова улыбнулась мне, и я подумал, что выглядеть я буду немного смешно, если под внимательным взглядом наблюдавшего за нами чинного швейцара скажу ей «Я люблю тебя всем сердцем, изо всех сил, любовь моя Тереза, и признаю, что без всякой причины разозлился на отъезд в Прагу, и тогда мне пришло в голову, что я скажу ей, что люблю, когда она вернется из Праги». От этой мысли я прирос к земле. Я только и сделал дважды Евнух, что улыбнулся ей в ответ. Я точно знаю, я почувствовал ее долгую нерешительность, что Тереза чего-то ждет, пока она не решилась повернуться и войти в отель, и я увидел, как она вновь исчезла из моей жизни, растворившись в ослепительном сиянии ненужного света.